и уставились в потолок. Когда глаза вращались, в тишине с зала слышался скрип, и это поразило Элли. Девочка смотрела на это непонятное движение глаз и так растерялась, что забыла поклониться голове. «Я Гудвин, великий и ужасный! Кто ты такая и зачем беспокоишь меня?»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 Если он явится в образе зверя, я рявкну, как на саблезубых тигров, и напугаю его. А если он примет вид морской девы, я схвачу его и поговорю с ним по-своему. А лучше всего, если бы он был живой головой, я катал бы ее из угла в угол и подбрасывал бы, как мяч, пока он не исполнит наших желаний». На следующее утро наступила очередь льва идти к Гудвину. Но когда он вошел в тронный зал, то отпрыгнул в изумление. Над троном качался и сиял огненный шар. Лев зажмурил глаза. Из угла раздался голос. «Я Гудвин, великий и ужасный. Кто ты и зачем докучаешь мне?» «Я трусливый лев. Я хотел бы получить от вас гибдога смелости, чтобы стать царюб зверей, как меня все величают». «Помоги прогнать бастинду из фиолетовой стороны, и вся смелость, какая есть во дворце Гудвина, будет твоя. Но если ты этого не сделаешь, ты навсегда останешься трусом».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 Печально спросила Элли. «Ничего не остается, Как попробовать выполнить приказ Гудвида», Сказал Лев. «А если не удастся?» Возразила девочка. «Я никогда не получу смелости», Ответил Лев. «А я никогда не получу мозгов», Сказал Строжила. «А я никогда не получу мозгов сказал Стражила. а я никогда не получу сердца Добавил Дровосек.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 Она расчесала шурстку татушки и привязала ему на шею серебряный колокольчик. На рассвете их разбудил крик зеленого петуха, жившего на заднем дворе.